Глава 28. Спустя несколько часов, когда мы уже преодолели много миль вперёд и вверх, так что на пройденный нами участок леса могли смотреть сверху вниз, Гура вдруг остановилась и захлопала в ладоши. На мой недоумевающий взгляд она указала вперёд рукой. Её радость была понятна, ведь после возвращения на тракт она только и говорила о том, чтобы по дороге нам встретился хоть какой-нибудь захудалый трактир, где можно было бы принять ванну. И вот сейчас, справа от дороги, стояла настоящая гостиница, первый этаж которой был построен из камня, а второй из дерева. Но я не разделяла восторга сестры. После деревни Элгоров заброшенные строения вызывали у меня опасения. А эта гостиница была заброшена. Об этом свидетельствовало отсутствие следов вокруг постройки, заколоченные ставни, двери и общее чувство запустения, витавшее над зданием. Мне здесь не нравится, озвучила я свои подозрения. Но следов нет, значит, эльдары там не прячутся, парировала сестра. Но ведь нам неизвестен график их питания. Возможно, они способны впадать в продолжительную спячку. У меня было еще много аргументов, но Гура отмила их все, просто отмахнувшись, и открыла проржавевшую задвижку на калитке. Гура, стой, там может быть опасно. Она не слушала и продолжала идти. Гура Она подошла к входной двери. Гура, Взмах рукой, и прибитые крест-накрест доски отлетели в стороны. Только после этого она обернулась. "Ты что-то сказала?" спросила эта наглая ведьма елейным голоском. Всё-таки было рациональное зерно в том, что мне не хотелось общаться с ней много лет. Может, я поторопилась помириться. Гура улыбнулась, мне явно понимая, о чем я сейчас думаю, и скрылась внутри гостиницы. А мне ничего не оставалось, как обойти здание по кругу. Хотелось убедиться, что снаружи никто не прячется, ожидая, когда мы обе зайдём в ловушку. Задний двор выглядел ещё плачевнее. Очевидно, хозяева уезжали в спешке и бросили всё то, что не могли увести с собой. Дожди и ветер завершили картину разорения, раскидав по земле и засыпав прошлогодними листьями многочисленный брошенный скарб. Я внимательно осмотрела всё вокруг. Но не нашла никаких подтверждений тому, что здесь могут быть элгоры. Похоже, люди просто уехали отсюда, спасая свои жизни. Гура уже вовсю хозяйничала внутри. Она открыла ставни на одном из окон, пустив в помещение солнечный свет и свежий воздух. Мы взгляду представилась та же удручающая картина разорения, что и снаружи. Гура как раз закончила обход помещений первого этажа и собиралась подняться на второй. Здесь пусто. Я только в подвале не была. Заглянешь? я кивнула. Он на кухне, крикнула Гура, уже поднимаясь по лестнице. Кухня тоже была в плачевном состоянии. К счастью, хозяева вынесли всю еду, иначе находиться здесь было бы просто невозможно. Дверь в погреб располагалась у дальней стены. Я подошла и присела рядом с ней на корточки. Снизу не доносилось ни звука. Но я из собственного опыта уже знала, что это ровным счётом ни о чём не говорит. Поэтому вернулась к полкам с посудой и вооружилась ножом для разделки мяса. С ним я почувствовала себя увереннее и открыла люк, запустив в подвал сразу двух светляков. В нос ударил запах гнили, и мне пришлось прикрыть лицо рукавом. Вот сестрица удружила. Я представила, как она сейчас злорадствует, расхаживая среди прибранных спален. Задерживая дыхание насколько могла, а затем делая короткий вдох сквозь рукав куртки, я спустилась по сырой на еще достаточно крепкой лестнице. Погреб был большим и просторным. Всё представляющее ценность владельцы гостиницы увезли с собой, а то, что осталось, распознать уже было невозможно. На дне отсеков располагались мерзостные лужицы гнили, бывшие когда-то овощами и фруктами, а может быть, чем-то еще». Убедившись, что опасности подвал не представляет, но, разумеется, кроме отвратительного запаха. Я поднялась наверх и с облегчением опустила люк на место. Пока сидела на табуретке, пытаясь отдышаться, в кухню забежала радостная Гура. А, вот ты где. Посмотри, что я нашла, и упорхнула. Не знаю, что меня раздражало больше: Отвратительная заброшенные гостиница, в которой мне, похоже, придётся ночевать, или воодушевлении сестрицы, находившей совершенно непонятные причины для радости среди этого разора. Я поднялась и отправилась вслед за гурой. Посреди пустого, чисто выметенного обеденного зала стояла большая медная ванна. А где, хм, мебель? Я оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, куда сестра умудрилась впихнуть десяток столов и скамеек. Вынесла на улицу, легкомысленно улыбнулась она. Ты впустую потратила силы на заклинание левитации, чтобы вынести мебель из заброшенной гостиницы? Против моей воли, к концу предложения мой голос начинал набирать обороты. Но почему же впустую? удивилась Гура, все еще не понимая, что находится на грани, рискуя получить серьезную взбучку. Я освободила пространство, прибралась, можно сказать. Она осеклась, заметив мой взгляд, но не желая признавать свою неправоту. Продолжила придерживаться прежнего легкомысленного тона. Ой, а пойдём-ка поищем колодец. Наберем воды и примем ванну. Повторяя это, Гура медленно отступала к выходу, а оказавшись достаточно близко к открытой двери, бросилась на утек. Я метнулась за ней. И не помню, когда мы с сестрой в последний раз играли в догонялки. Разумеется, до смерти родителей мы много времени проводили вместе, но все равно я не могла вспомнить совместных игр с ней. Наверное, слишком сильно хотела забыть о существовании сестры вообще. Надо признать, что было весело. Мы гонялись друг за другом, смеялись и вели себя как неразумные дети. И в этот момент я даже не думала, что устроенный нами шум может привлечь Элгоров или выманить из леса что-нибудь ещё более опасное. Мы просто играли в догонялки, и в какой-то момент я заметила деревянный сруб, в котором прятался колодец. Гура, я нашла колодец. Крикнула сестре, прятавшейся за телегой. Она тут же подошла ко мне. Мы дружно заглянули вниз, там было темно, но кажется, внизу плескалась вода. Я столкнула вниз, стоявшее на срубе ведро, потемневшее от времени, и вздрогнула от неожиданности, когда в ответ на раздавшееся характерное плюханье, гура за моей спиной радостно завизжала. Я понимаю, что ты рада, но нельзя ли немного потише? Я не оборачивалась к ней, чтобы не начать ругаться. Несмотря на то, что сама только что бегала с нею, играя в догонялки, меня раздражала излишняя инфантильность Гуры. Создавалось впечатление, что она не умела переключаться на взрослый режим, даже когда это было необходимо. Ладно, ладно, я поняла, зануда, надо натаскать воды, только без магии. Я всё же обернулась к ней, чтобы взглядом подтвердить серьёзность моего требования. Как без магии? Опешила сестра, явно не представляя, как можно принести такой объем воды вручную. Мы не можем расходовать свои силы на купание. Гура, это не игра. Я знала, что веду себя как занудная старшая сестра, но не могла понять, почему она не видит возможных последствий своих действий. Если на нас неожиданно нападут эльдары, нам будет просто нечем защищаться. Ты ведь понимаешь, что в деревне нас спасла только случайность. Мы могли погибнуть. Ладно, я тебя услышала. Никакой магии. И что ты предлагаешь? Я огляделась. Во дворе было столько разных вещей, что уж пара ведер здесь наверняка найдется. Взгляд тут же зацепился за одно измазанное грязью и присыпанное хвоей. Я вытащила его из кучи хлама. А вот и еще одно, прокомментировала я, посыпавшуюся сверху рухлить. с сомнением смотрела на меня. Ты предлагаешь Она не договорила предложение, в надежде, что я опровергну его. Именно, я предлагаю натаскать воды из колодца руками. Если ты хочешь принять ванну, конечно. Я взялась за ручку колодца и вопросительно приподняла брови. Ты издеваешься? Гура поникла, но всё же взяла ведра у меня из рук. Вовсе нет, я всего лишь пытаюсь решить вопрос без применения магии. Механизм заржавел, и цепь при подъёме нещадно скрипела. но всё же ведро, полное холодной воды, оказалось наверху сруба. Я набрала воду в пригоршню и вдохнула ее аромат. Пахло просто водой, без всяких неприятных примесей. Тогда я решилась и сделала глоток. Чистая колодезная вода. Кажется, с ней все в порядке. Можно пить, сообщила я Гуре. Вот ты ругаешься, что я веду себя несерьезно, а сама глотаешь воду, даже не проверив ее на наличие чужеродной магии. Менторским тоном сказала моя младшая сестрёнка: "Я знаю, что ты проверила". Улыбнулась её обескураженному виду. Думала, что не замечу. Я нашла ещё два ведра, пока Гура отмывала первые. Остаток дня мы с сестрой потратили на то, чтобы натаскать воды и запастись дровами. Наполнив ванну, я отыскала широкий металлический таз и развела в нём костёр. Установила таз прямо под ванной. Осталось только подкладывать дрова. и ждать, когда вода нагреется. Может, ты зря выбросила все столы, поинтересовалась я у Угуры. Не все, она тут же убежала в подсобное помещение и вынесла низенький столик, сидеть за которым можно было прямо на полу. И, кстати, я его помыла. Сестра была донельзя да довольна собой, а помещение прогрелось и стало даже уютным в спустившихся сумерках. Давай поедим, предложила Гура, указывая на столик. Мы разложили припасы, собранные нам тель, и устроили ранний ужин в ожидании, когда согреется вода в ванне. Еда почти закончилась, но я надеялась, что нам хватит, ведь уже завтра к вечеру мы должны были прибыть в форт. Разумеется, если всё рассчитали правильно и если не случится чего-то из ряда вон выходящего. Впрочем, Гилар дала нам 3-4 дня. Третий уже был на исходе. Надеюсь, мы успеем. Ванна была достаточно большой, поэтому мы не стали тянуть жеребий, а забрались в нее вместе. Как же здорово было смыть с себя грязь и пот последних дней. Я даже не могла вспомнить, когда мылась в последний раз. И такая походная жизнь уже стала почти привычной. Гура откопала где-то забытые мыльные принадлежности, просто не полотенца, и мы устроили настоящий чистый вечер. Сначала долго отмокая в ванне, Затем тщательно промыв друг другу волосы, а после сидели у огня, разведенного в тазу, который мы не стали тушить, чтобы не разжигать очаг. Дым уходил в открытое окно. Я расчесывала вымытые волосы и смотрела на звезды, появившиеся на небосклоне. Поскольку гостиница находилась на вершине высокого холма, лес лежал перед нами как на ладони. Будь сейчас светлее, я могла бы рассмотреть деревья. Когда это всё закончится, ты вернёшься на службу в Ковин?" вдруг спросила Гура. Я, не ожидавшая подобного вопроса, растерялась, не зная, что ответить, поэтому просто пожала плечами. "Я ещё об этом не думала". "Аарн, оборотни ведь получат прощение, значит, вы сможете жить вместе, вам не обязательно покидать Карину". Гура продолжала фантазировать о будущем, которого ещё не было. "Я не знаю, что будет дальше". Я даже не знаю, где сейчас Аран и захочет ли он быть со мной. Конечно, захочет, отмахнулась она от моих сомнений. Вы ведь истинная пара, все знают, что они не расстаются. Всё немного сложнее, чем ты думаешь. Это был слишком болезненный вопрос, и мне не хотелось сейчас его обсуждать. Да что там сложного? не унималась сестра. Он любит тебя, ты любишь его, у вас все будет. Небо пронзила ярко зеленая вспышка. Мы обе вскочили и бросились к окну. Что это такое? Гура пристально вглядывалась в зарёдный отблесками магического огня лес. Мы оттуда пришли. Это Гелар. Я сделала глубокий вдох, прежде чем сообщить остальное. Эльгары добрались до неё.